Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, застыв у широкого во всю стену окна, смотрел вниз, на медленный поток машин, заполняющих 43-ю улицу. Порой он задумывался, хорошо ли человеку работать на такой высоте над собратьями. Конечно, отстраненность помогает быть беспристрастным, но она легко может перейти в равнодушие. Или он просто пытается как-то объяснить свою нелюбовь к небоскребам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 «Сегодня впервые Стормгрен встречается с главой Лиги освобождения. Он перестал спрашивать себя, разумный ли это шаг. Планы Кареллена зачастую чересчур сложные, человеку их не понять. Во всяком случае, серьезного вреда от этого не будет. Откажись он принять Уэйнрайта, Лига использовала бы отказ как оружие против него, Стормгрена».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 Как вам известно, в последние пять лет мы пытались открыть человечеству глаза, настоящую перед ним опасность. Задача наша оказалась нелёгкой, потому что в большинстве своем люди, похоже, охотно предоставляют сверхправителям вертеть нашим миром, как тем заблагорассудится. И все же, в разных странах нашу петицию подписало свыше пяти миллионов патриотов. Не так много. Пять миллионов, а нас миллиарды.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 Хоть он теперь одет как мирянин, все равно кажется, будто на нем облачение пастыря. Месяц тому назад сто епископов, кардиналов и раввинов в совместной декларации заявили, что они поддерживают политику попечителя. Верующие в нашем мире не с вами. Уэйнрайт гневно затряс головой. «Конечно, не согласен».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 «Но поверьте, это ничего не изменит». «Еще одно», — медленно сказал Уэйнрайт. «Для нас многое неприемлемо в сверхправителях, но всего отвратительнее их скрытность. Вы единственный человек, который хотя бы говорил с Кэролленом, но даже и вы ни разу его не видели. Так разве удивительно, что мы ему не доверяем?»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 Все люди, кроме Стормгрена, доныне слышали его лишь однажды. Глубина и звучность его — единственный ключ, позволяющий как-то представить себе Кареллена. За ними ощущаешь что-то громадное. Кареллен очень большой, наверное, много больше человека. Правда, кое-кто из ученых, исследовав запись той памятной речи, предположил, что говорило не живое существо, а какая-то машина.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 Я даже подумывал, не поставить ли у своего дома охрану. Надеюсь, в этом все же нет нужды. Кареллен словно и не слышал, и к досаде Стормгрена, так случалось не впервые, заговорил о другом. «Подробный план создания Всемирной Федерации объявлен уже месяц назад. Много ли прибавилось к 7% процентам несогласных со мною,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 «Любопытство — одно из основных свойств человеческой природы. Не можете же вы до бесконечности им пренебрегать». «Да, это самое сложное препятствие, с которым мы столкнулись на земле», — признался Кареллен. «Но ведь вы поверили, что в остальном мы действуем разумно. Так могли бы уж поверить и в этом».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 Быть может, мы знаем, сколько лживых священных историй. Вы в самом деле это знаете? Чуть слышно, скорее себя, чем Карелена, спросил Стормгрен. Вот чего они страшатся, Рикки? Хоть ни за что в этом не признаются. Прав же, нам не доставляет удовольствия разрушать верования людей.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 и сказал, что ему эта опасность не грозит. Во-первых, мол, чем раньше он закончит тут работу, тем скорее сможет вернуться домой. Это за много световых лет отсюда. А во-вторых, его власть отнюдь не безгранична. Он всего лишь э, попечитель. Ну, разумеется, докончил Стормгрен, он мог и нарочно сбивать меня с толку. Не знаю, можно ли ему верить.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 Покуда Лен вел подобную политику, он мог ждать уважения и восхищения, но никак не более теплых чувств. Трудно не досадовать на небожителей, которые изволят разговаривать с человеком только по телетайпу в штаб-квартире ООН. О чем беседуют Лен со Стормгреном, знали только они двое, и Стормгрен порой сам недоумевал, для чего попечителю эти встречи.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 Сверхправители никогда не вступали в переговоры с отдельными государствами и правительствами. Они приняли Организацию Объединенных Наций в том виде, как ее застали, объяснили, как установить необходимую радиосвязь, и все распоряжения передавали через Генерального секретаря. Советский делегат не раз пространно и совершенно справедливо доказывал, что такой порядок идет вразрез с Уставом ООН. Корольна это, видимо, ничуть не заботила.